Глава двадцать Медитация под шум дождя. Матильда Романовна прикрыла глаза, про себя посчитала до десяти, а потом посмотрела на смущенную Аню. — Матильда Романовна, вы не переживайте, но это не фокус и не галлюцинация. Он и правда говорить умеет. Его Меуном зовут. — Да, я обыкновенный говорящий кот Мион, представился кот. Матильда Романовна пощупала свой лоб, вздохнула, одним глотком выпила оставшийся в кружке чай и уточнила. — То есть и раньше мне не мерещилось? Ты сегодня уже говорил? Мион, восхищенный самообладанием гости, покивал. — Да, так вырвалось случайно. Я не хотел вас шокировать перед решающим сражением. Только температуру лучше все-таки на носу проверять. Так надежнее. Матильда покосилась на кота и решительно ощупала кончик своего носа. На нем повышенной температуры тоже не наблюдалось. Не переживайте. Я понимаю, что это трудно осознать, но я действительно могу говорить. И жара у вас нет. И да, позвольте выразить вам мое глубочайшее восхищение. Владеете вы собой великолепно. «Еще бы!» — вздохнула Матильда Романовна, решившая, что или она сошла с ума, и тогда ей терять нечего, можно и с котиком поболтать, или она совсем даже наоборот с ума не сошла, встретилась с изумительным феноменом. Второй вариант ей нравился гораздо больше, поэтому она приняла его как рабочий. Кроме того, надо было уточнить все детали. «Ладно, принято. Ты говорящий кот». «А вот котеночек тут был, такой очаровательный. Она ведь тоже что-то сказала? Мне не померещилось?» «Нет, не померещилась. Это моя дочь, и она тоже умеет говорить. И супруга умеет. Мы из рода говорящих котов встречаемся очень редко». «Зато уж, когда встречаетесь, то это незабываемо и потрясающе», — тихо проговорила Матильда Романовна. Но Мион отлично расслышал и благожелательно кивнул. «Да, потрясти мы можем однозначно и вполне серьезно». Аня не поняла, зачем Мион открылся перед Матильдой, но зато привыкла ему доверять. Раз заговорил, значит, ему нужно. «Матильда Романовна, я же вам спасибо не сказала. И ваш гонорар». Аня протянула Матильде конверт, заговоренный заранее суммой. «Огромное, просто огромнейшее вам спасибо! У меня прямо камень с души свалился!» Матильда конверт машинально взяла, но все ее внимание было устремлено на Миуна. Судя по всему, для Ани способности кота абсолютно привычны и обыденны. Но похоже, что он не нечасто чужим их демонстрирует, Иначе это была бы мировая сенсация. Мюн спокойно встретил горящий любопытством взгляд Матильды и абсолютно отчетливо ей улыбнулся. — Я очень рад, что вы помогли моей Ане и сделали это так элегантно и филигранно. — Спасибо за комплимент, — кивнула Матильда и подумала о том, что гибкая психика с большим запасом прочности — это великое преимущество в нашей жизни. э, -э Мюн, а как вы начали говорить? И как с Аней познакомились?» Мюн ухмыльнулся в усы. Он был абсолютно уверен, что она это спросит, словно у нее в глазах светилась бегущая строка из этих слов. «Аня меня действительно подобрала в прошлом году, и, честно говоря, без ее помощи я бы тогда не выжил. А я без твоей помощи жила бы значительно хуже». Расмеялась Аня и отправилась заваривать свежий чай. Было понятно, что эти двое не скоро наговорятся. Прямо наслаждение какое-то беседовать с таким изумительным котом, думала Матильда, слушая его рассказы. Ведь знала, что животные разумны. Замечательно тактичная и обаятельная женщина, думал Мион, соображая, как бы ему полапчие, перейти, собственно, к цели своего разговора. А цель у него была, да еще какая! Мион, после того, как спас мышку, несколько раз просыпался от жутких кошмаров. Снилось ему, что его дочку малышу гонит проклятый Бигль Сэм. Сначала он хотел отправиться в парк и добить негодную скотину, а потом сообразил, что на месте Сэма может быть любой другой плохо воспитанный пес. Да, всех-то мне не перебить, рассчитывал Миун объем работы. И что делать? Надо охрану. Нет, понятное дело, что я буду бдить, но дети, не такие беспечные. А значит, что? Значит, надо, чтобы у нее была защита, то есть защитник. Мюн отправился к собакам и привел их в превеликое смущение, потому что очень пристально рассматривал и черного огромного обчара Дика, и небольшую, кругленькую, коротенькую бульдожку-плюшку. Плюшка на всякий случай перепугалась и затряслась, как желе на коротеньких, толстеньких ножках. А кот, обойдя вокруг раз десять, ушел молча в состоянии столь глубокой задумчивости, что ни Дик, ни Плюшка не осмелились его о чем-то спрашивать. Собаки. Они годятся, но не очень. Дик простаки служака, к тому же ему больше интересны люди. Плюшка, но это и вовсе не серьезно в качестве охраны. Значит, мне надо завести для малуши собаку, которая будет ее охранять. а лучше всего охраняет кто? Правильно, псы-хранители. Они, правда, огромная редкость, но я-то одного знаю. А раз так, мне надо познакомиться с его семьей поближе. Нет, сам-то он служит той девушке. Алёна ее зовут, по-моему. Но где есть пес, могут быть и щенки. Соображение о том, что для щенков одного пса маловато, Меуну в голову тоже приходило. Но он был уверен, проблемы надо решать по мере их появления. Проблема со знакомством решила сама по себе. Тем более, что Матильда оказалась личностью очень и очень подходящей для общения с говорящим котиком. Она восторгалась и задавала замечательные вопросы. Охотно согласилась держать их необычный талант в секрете. Познакомилась с изящной, короткошерстной, светло-рыжей Василиной, крошечной, очаровательной малушей и тут сообразила. Погоди, так ведь ты можешь переводить то, что говорят обычные кошки. Разумеется, и кошки, и собаки, и остальные животные. Ну, разумеется, только те, кто в принципе соображает, что говорит. От слизня, например, кроме чавканья, когда он бодрствует, и посапывания, когда он спит, все равно ничего не добиться. Матильда только брови подняла в изумлении. «Да, а почему ты сказал, что у нас уже есть необычные звери?» Матильда, в принципе, ничего не забывала, даже если потом ее настигало состояние, близкое к шоковому. «Ну как же!» «У вас же живет пес из родохранителей, ваш Урс!» Мион хитро покосился на Аню. «Он уже даже придумал, как уговорить их с Олегом взять щенка. Надо будет сказать, что это щенок для их ребенка. А когда они согласятся, потом-то он воспитает щенка, как положено». «Наш Урс?» «Да, мне Марина что-то говорила такое». Матильда рассказала о своей семье и о некоторых потрясающих вещах, которые делал Урс, не подозревая о том, что намерение Миуна заполучить для дочки щенка хранителя становится крепче стального каната. Матильда Романовна была очарована Миуном и очень хотела продолжить знакомство. Она сообразила, что кота весьма интересует Урс, поэтому пригласила Аню с мужем и Миуном к ним в гости. Страшно хотелось рассказать домашним о Миуне, но раз уж дала слово, его надо держать. Дома она сказала чистую правду в разрешенном объеме. «Алена, Пашенька, я в очередной раз убедилась, что мир очень тесен. Взялась представлять интересы милой девушки, которую хотели уволить, а она ждет ребенка. И вот представляете...» Она оказалась хозяйкой того изумительного кота, который спас нашу мышку. И я на свой страх и риск пригласила их в гости. Хотела у вас уточнить, вы как, участвуете? Ой, Аня! Мы даже телефонами обменялись, да как-то не собрались созвониться. Как хорошо-то! Они очень приятные, а кот таки просто великолепный, и собаки очень забавные, особенно бульдожка. — обрадовалась Алена. — Вот и хорошо. Может, хоть посмотришь, как нормальные беременные к работе относятся? — вздохнул Павел. — Да, именно. Ее полностью восстановили на работе, — хихикнула Матильда, глядя, как сын укоризненно на нее смотрит. — Но она, девочка, тоже разумная. Берет объем по силам. Когда удалось остаться на день сурсом, Матильда негромко окликнула его и сказала. Тебе передает привет Меун. Просил сказать, что вскоре наведается в гости со своими хозяевами. Засыпая, Матильда вспоминала прошедший день с огромным удовольствием. Если бы Вадим мог знать, что стал в ее сознании чем-то наподобие воображенного Ани мелкого и противного таракана, он был бы глубоко оскорблен. Но как-то так он и представлялся. Зато Мион и беседа с ним захватили все воображение Матильды Романовны и еще Орс. Было удивительно видеть, как он очень внимательно выслушал фразу о коте и серьезно покивал, показывая, что понял ее слова. Вот так живешь, живешь, а рядом ходит абсолютно понимающий все пес из рода хранителей, говорящий кот с женой и милейшим лепечущим котенком, а, может, и еще что-то этакое, — раздумывала Матильда. И вот со всем этим рядом обитают мерзкие слизни, из тех, что только чавкают и храпят, как Меун выразился. Именно слизни, даже если они похожи на людей, носят светлые волосы и бородку. Уже засыпая, она усмехнулась, представляя, как много открытий дивных будет у одного из таких слизней по имени Ватим. Утро Матильды Романовны началось с довольно-таки взволнованного звонка от ее нового клиента. Александр Петрович весь вчерашний день вникал в дела собственной компании, брошенной им, как выяснилось, на произвол полного и жадного придурка Вадима. «Матильда Романовна, спасайте! Тут караул! И зачем я прилетел? Проще было прямо на том проклятом острове утонуть!» Александр Петрович до сих пор не знал, что выражение «волосы дыбом встали» может быть исполнено организмом абсолютно буквально. «Прилетели, потому что вы настоящий мужчина, с ответственностью перед своими людьми и своим делом». Масильда отлично умела отгонять от клиента в панику. «Не переживайте, я скоро приеду, и мы будем разбираться». Ковровую дорожку ей не расстелили исключительно потому, что не сумели оторвать ее от лестницы в соседнем здании. Все остальные элементы торжественной встречи, долгожданные и драгоценные гости были в наличии. Роль девушки с караваем с блеском выполнила начальница ПТО, маячившая с тортом наперевес слева фланга коллектива, встречающего избавительницу и победительницу драконов. «Да погодите вы с тортами!» Рявкнул директор, и поспешно уволок адвоката в свой кабинет, с ненавистью оглядев секретаршу, оставшуюся в качестве наследства от Вадима. Сегодня же уволю заразу! прошипел он. Зачем же? Это неразумно. Она может нам пригодиться. Девушка, на первый взгляд, смышленная, не нужно обижать людей. Ее Вадим Николаевич нашел через кадровое агентство, то есть это не его знакомая. Матильда настолько умиротворяюще подействовала на Александра Петровича, что тот согласился выслушать Алину. Точнее, умелый и филигранный допрос Алины Матильдой, который выглядел со стороны как дружеская беседа. Алина, как и всякий секретарь, о шефе успела выяснить очень-очень и -очень многое. А так как вчера он ее, сунувшиеся ему под ноги, грубейшим образом обругал, а на работе ей остаться хотелось, Алина на голубом глазу выдала все данные, которые о Вадиме знала. И в том числе о том, что шеф обожал записывать все свои телефонные разговоры и сохранять их на внешнем жестком диске. Диск, по виду напоминающий небольшую записную книжку в кожаном переплете, свободно лежал прямо на столе с заткнутый за письменный прибор. Вот. Вы ее выгнать хотели? А она умная и наблюдательная девочка. Многие мужчины недооценивают красивых женщин. Он-то видел только личико, фигурку и ноги от ушей. Вот и не стеснялся». Александр Петрович покосился на легкую улыбку Матильды. «Все она поняла, разумеется. Сам-то он тоже видел только красотку-дурочку. Я хотел бы вернуть уволенную секретаршу. Она, конечно, не фонтан и ошибки лепила постоянно, но зато отлично помнила всех заказчиков, подрядчиков и поставщиков. Короче, память отличная. Так и возвращайте. Только пока и Алину не увольняйте. Может, она вам как раз очень пригодится. Да, и давайте-ка позовем вашего главбуха. Мне почему-то кажется, что она просто жаждет крови Вадима Николаевича. К вечеру лихорадочное состояние компании уступило место ощущению, что жизнь-то налаживается. Главбух, мстительно потирая руки, подготовила список платежей, совершенных по личному приказу Вадима Николаевича и совершенно очевидно предназначавшихся для обеспечения его собственных нужд. Кадровичка, чуть не подпрыгивая от радостного возбуждения, обзванивала уволенных сотрудников и звала обратно. А это, как известно, гораздо приятнее, чем говорить людям о том, что компания в их работе больше не нуждается. Главный инженер убрал подальше в ящик стола большой пузырек волокардина и с облегчением порвал в мелкие клочья рыбу договора на закупку проклятой китайской стали. Заказчики, которым Александр Петрович звонил лично, выразили горячую радость от того, что с постоянным и надежным подрядчиком можно работать дальше, а не искать кого-то еще. Вадиму, который проводил время, пытаясь отвлечься от проблем с помощью медитации под специальную музыку шумом дождя, Александр Петрович позвонил лично и сообщил о том, что Вадим должен вернуть в компанию очень нехилую сумму денег. Общая сумма, просчитана до копеечки, была предоставлена хищно-усмехающимся главбохом. «Понимаешь...» Никто не любит, когда лезут в его карман. Никто. Ты залез нагло, глубоко и по-хамски. Так что быстренько возвращай озвученные суммы обратно, или за тебя возьмутся те, на кого ты деньги с фирмы сбрасывал. Мы подадим заявление о краже, а это уголовное дело. Тут даже доказывать ничего не надо будет, потому что после тебя осталась куча переписки и твой жесткий диск со всеми контактами. Ты ж умный, Вася, даже разговоры писал с этими ребятами. Можешь себе представить, что они с тобой за это сделают?» Вадим пытался проблеять что-то о том, что диск — это его личное имущество. Но на это ему посоветовали. В следующий раз личное имущество с таким компроматом на себя любимого прятать получше. Матильда, суфлировавшая разговор, довольно кивала головой. — Так ты понял? Деньги возвращаешь тем же путем, как и уводил. Мне с налоговой проблем не надо. И учти, если хоть копейку не досчитаемся, я об тебя руки марать не буду, мне не интересно. А вот когда тебя чисто законными методами вывернут наизнанку, на это прямо с удовольствием полюбуюсь. Вадим, забившийся в угол кожаного дивана в новой, отлично обставленной квартире, отшвырнул от себя смартфон, словно тот был ядовитой змеей, и завыл. На что способны люди, через которых он уводил деньги, Вадик себе представлял. Какой-то дребезжащий шум упорно бился в уши и мешал страдать. Красивый, ухоженный и модный Вадим добрался до колонок, из которых лилась музыка для медитации шумом дождя и вышвырнул их с балкона, истерично завывая и побуждая окрестных собак посочувствовать таким бурным эмоциям.